Глава восьмая. Утром, привычно выполнив утренние задачи и отнеся в шалаш еду, Кощей оседлал вулкана и наказал собакам никуда от шалаша не отходить, даже запретил Амуру идти на уже вошедший в утренний ритуал охоту на зайцев. С Амуром поговорил, явно рассчитывая, что тот понимает. Кощей смотрел Амуру в глаза и рассказывал, что видел следы медведя и волков. Понял ли, пес? Наверняка потому что тут же отошел к шалашу и лег поперек входа, явно показывая, что не сдвинется с места. Ночка хотела бежать за вулканом, но Амур рыкнул, и щенок, понурившись, пошел к нему. За два дня Кощей расширил тропинку, и вулкан передвигался почти беспрепятственно. Кощею, конечно, приходилось пригибаться, чтобы не задеть ветки, но зато насколько быстрее получилось верхом доехать до места. Сегодня Кощея интересовала баня. Максимально быстро надо ее разобрать, перенести на поляну и собрать заново. Что он сможет это сделать, Кащей не сомневался. Какие-то навыки у него были, поскольку приходилось, похожим заниматься на практике в академии, когда пришлось спешно делать форт для защиты. Но тогда их было двое. А сейчас у него в помощь два коня и острая тревога за едвигу. Ей нужно надежное жилье. А баню можно приспособить под жилье для двоих. Возможно, баня использовалась состоятельной семьей, Поэтому был и определенный комфорт, и размер довольно большой, да и почти новая она была. В сложившейся ситуации это лучший выход. Вопрос был только в том, какую печь сложить. Нужна такая, чтобы и просто для отопления служила, и готовить на ней можно было. Чугунную варочную плиту от печи в разрушенном доме он уже прихватил. Сомнений в том, что все получится, не было совсем. Во всем, что касается огня, Кощей прекрасно разбирается. Получится просто заглядение, пироги можно будет выпекать. Главное, чтобы удалось без особых потерь разобрать ее в бане на прежнем месте. Глину Кощей знал, где найти, дополнительный материал тоже. Пока бревна надо пронумеровать и потом раскатать все по бревнышку. Конечно, ломать не строить. За полдня Кощей баню раскидал, потом спешно верхом вернулся на поляну, проверил всех своих подопечных, пообедал, взял обоих коней и вернулся к бане. Начиналось самое трудное. Надо было организовать перевозку. Кое-какая упряжь была в найденном сарае. Ну, начали. «Ты прости, вулканушка, мой боевой конь, но сейчас ты тяжеловоз. Как хочешь, но бревна надо вывести. Давайте с загадкой поднапряжемся и сделаем. Не сердитесь, так надо». Кощей что-то бормотал, опутывая бревна найденной веревкой и приделывая к упряжи, которую приспособил на вулкане. Волокуша не волокуша, но что-то получилось. Конь довольно фыркал, но не возражал. Глядя на вулкана, не стала возражать и загадка. На обратном пути Кощей шел впереди всей процессии, расширяя просеку и помогая коням, когда застревали бревна, которые они волокли. За два дня получилось перевести всю баню, включая разобранную печь. За это время просека расширилась, и последние ходки прошли совсем легко. Широкая просека, конечно, очень не нравилась Кощею, но сейчас была безвыходная ситуация. Вторым этапом еще предстояла операция по перевозке припасов для животных, а там и до самого сарая очередь дойдет. Последней ходкой кощей перевез весь найденный плотницкий инструмент. В нескольких местах дорогу за собой пока завалил деревьями, которые можно будет потом опять разбросать. Главное было не повадить зверей ходить по удобной тропе. Но сердце немного полегчало. Сейчас работа предстояла на самой поляне. Хоть душа не болела о том, что с едвигой, она всегда перед глазами. За эти дни особых сложностей в состоянии едвиги не было. Температура сильно не поднималась. Если не начиналось состояние бреда, то оно было не настолько страшное, как ночь кризиса. Да, она почти постоянно была в бессознательном состоянии, но когда-то просыпалась, немного ела и пила, использовала гигиенический мох, значит, вполне могла себя обслужить. Кот почти постоянно лежал у нее в голове, изредка перебираясь к области сердца. Когда сформировался четкий план и стал понятен объем работы, Кощей работал на пределе сил. Никто с него не снял заботу по приготовлению пищи и уходу за животными. По утрам он приподнимал голову Ядвиги, пытаясь поить ее из кружки. Она не просыпалась, но какие-то глотательные движения делала. Значит, не вся вода зря проливалась. Потом также из кружки пытался поить бульоном. Надежда была, что хоть что-то подруга получала. Кощей решил не церемониться. Важнее было хоть малую малость едвиги скармливать. Сейчас решался вопрос выживания. Не время рефлексировать и кокетничать. Все действия были направлены на то, чтобы подготовиться к зиме и ее пережить. Надо силком кормить – Кощей накормит. Сидеть и просто караулить, когда едвига проснется – сейчас не вариант. Когда бревна готовы, уже пригнаны друг к другу и пронумерованы, чисто технический вопрос сборки не сложен. Но нужен напарник. Одному очень сложно. Пришлось задействовать коней. Они стояли, придерживая спинами бревна, пока кощей со сколоченных козел их стыковал. Наверное, ни одна лошадь никогда не выполняла такую работу. А что делать? Вулкан — умнейший конь. Сказали «стой и держи», значит, стоит и держит. Кощей, стоя на самодельных козлах, уже укладывал верхние венцы, когда краем глаза заметил какое-то движение. Это кот вышел из шалаша. Все равно надо было делать перерыв. Кощей спустился вниз и пошел к шалашу. Огромные, лихорадочно горящие глаза округлились от удивления. «Кощей?» И едвига вновь ушла в глубокий сон или обморок. «Ну ладно. Очнулась? Прекрасно. Узнала? Отлично. Так, где этот лекарь пушистый?» «Кот, ты где?» «Все молоко тебе. Трудись!» Кот важно вошел в шалаш у каризина, покосившись на кощее. Потом забрался на свое место и привычно свернулся клубочком, прислонившись к голове едвиги.